через тернии к звёздам. Гена сидел за столом и внимательно слушал радиопередачу. Мы ведём трансляцию с космодрома. Ракета Шпиц-3 вот-вот отправится на международную космическую станцию. Отсчёт пошёл. 5 4 3 2 Тихонько вторил Гена. Неожиданно связь прервалась. За городом сигнал слабее, и вот в самый неподходящий момент — помехи. Как же Гена расстроился! «Эй, Гена, ты чего голову повесил?» — поинтересовался проходивший мимо дружок. «Может, лучше мяч вместе погоняем?» «Счастливый ты, дружок!» — вздохнул Гена. «Скачешь себе с мячом, и ничего тебе от жизни больше не нужно!» Брат пожал плечами. «Опять двадцать Да, ему нравится играть с мечом и чувствовать, как тело послушно выполняет разные трюки. И что такого? Гена поднял глаза к небу. А я в космос мечтаю полететь, к звездам. Ну, протянул дружок, как говорил великий спинель Несси, если сильно о чем-то мечтать, мечта рано или поздно сбудется. Много он в этом понимает, покачал головой брат. Во время взлёта космонавты испытывают такие перегрузки, что можно сознание потерять. А невесомость... Космонавты — это, считай, супер-псы. Такая у них подготовка. «Так тебе подготовка нужна», — оживился дружок. «Что ж ты сразу не сказал?» «Думаешь, это возможно. В смысле, для меня. И ты мне поможешь?» «Ха! Что я за брат, если не помогу тебе исполнить мечту?» Мяч дружка подскочил, стукнул по приемнику, и тот вновь ожил. Ребята посчитали это хорошим знаком. Решено! Вот прямо сейчас и начнут тренировки. Дружок взялся за дело с большим энтузиазмом. Он сходу попытался подготовить брата к невесомости, подняв его на веревке. Однако веревка оказалась недостаточно крепкой. «Да, в невесомость рановато», — вздохнул дружок. «Тогда потут». Потом он погнал Гену на беговую дорожку. Быстрее, выше, сильнее. Гена уже наставил себе синяков и еле дышал. Но дружка было не остановить. «Вот скажи мне, Гена, что главное для космонавта?» «Интеллект. Вестибулярный аппарат. Давай-ка твой проверим. Садись на качели». Дружок так раскрутил качели, что у брата в глазах потемнело. «Земля!» — выдохнул Гена и разве что не расцеловал ее, когда смог наконец слезть с качелей. Из последних сил он пополз домой спать. «Стой! Космонавты ночуют в ракете, в скафандре!» И дружок нацепил на брата большую коробку, которая должна была изображать скафандр. «Вот, хоть сейчас на орбиту!» Ночью дружок проснулся от раскатов грома. На улице капало, видимо, только что прошла сильная гроза. В ракете он был один. Младшего брата дружок обнаружил на качелях. «Ген, ну ты чего? Без скафандра в открытом космосе никак нельзя!» «Хватит уже!» — вздохнул брат и оттолкнул протянутую коробку. «Не выйдет из меня космонавта. У меня...» «Ничего, совсем ничего не получается». «Но Спаниэль Несси говорит», — растерянно пробормотал дружок. «Да мало ли кто что говорит». «Но как же твоя мечта?» — не унимался брат. «Звезды не для меня», — еле слышно сказал Гена и добавил. «Уйди, прошу тебя». Расстроенный дружок понял, что Гена хочет побыть один. Он вздохнул и побрел в сторону дома, когда внезапно раздался крик. «Дружок!» Дружок обернулся спросить, в чем дело, когда его почему-то сбил слаб брат, умудрившийся пересечь всю лужайку в один прыжок. «Вот тебе и не спортивный! Вот тебе и не получается!» Мгновением позже на место, где стоял дружок, рухнула их тренировочная ракета. «Ничего себе!» Выходит, брат его спас. Когда дружок пришел в себя от неожиданного полета на газон, он толкнул Гену локтем и заявил. «Из тебя выйдет отличный космонавт!» «Ага, прямо суперкосмонавт!» — скептически хмыкнул брат. «Я серьезно, и все потому, что ты не подведешь!» «И вообще, я подумал и решил, летим вместе!» «Спасибо, братец», — наконец улыбнулся Гена. «Куда, кстати, направимся?» «Думаю, в созвездие гонщих псов». Звучит любопытно. И ребята еще немного полежали на траве, наблюдая за небосводом. Гене, есть над чем поработать. Но и дружок решил про звездные карты почитать. «Созвездие гонщих псов». Похоже, космос — это по-настоящему интересно!